Глава 31. Все точки над «и». Элли. «Хорошо», — не стала я спорить с Джейсом и замолкла, прикидывая в уме, как начать свой непростой рассказ. «Госпожа, ты уверена, что хочешь рассказать ему всё именно сейчас?» — мягко спросил меня Кевин. «Одно твоё слово, и я сотру ему память о сегодняшнем дне. Озвучим нашу версию событий объясним, что лиранцы применили оружие, которое вывело из строя биоников и повлияло на его память». «Да кто вы вообще такие?» — возмутился Джейс, наставляя на Кевина бластер. Телепат не шелохнулся, а Пайпсет и Сель вскинулись в готовности свернуть смертника, посягнувшего на их друга. «Опусти оружие, Асанти, плавно и медленно. Вот так!» Гипнотизирующим тоном произнёс брюнет, и Джейс проиграл ему эту внутреннюю борьбу. От напряжения на висках Джейса выступили вены, но он не смог противиться приказу менталиста. «Да что за дичь тут происходит?» — процедил сквозь зубы Джейс, отчаянно пытаясь выйти из-под контроля. «Кевин, хватит! Я хочу рассказать ему всё прямо сейчас!» Обратилась я к командиру боевой группы Софинян, после чего посмотрела на теперь уже бывшего супруга. «Джейс, пожалуйста, убери оружие. Не надо ни в кого целиться. Мы тебе не враги. Позволь мне всё объяснить. Тебе понравится наш план, поверь». Кевин плавно прекратил своё воздействие. «За идиота меня держите!» Недоверчиво фыркнул Джейс, но всё же вернул бластер в кобуру. «Слушаю вас внимательно». Холод в его голосе больно резал по нервам, но я постаралась отставить все душевные терзания в сторону. «Я Элеонор Асеева, геолог с планеты Земля. Мне двадцать пять. Я оказалась в теле принцессы совершенно случайно и внезапно. Это произошло не по моей воле. Зашла в лавку древностей, увидела интересную шкатулку. Взяла в руки, раскрыла её». Моргнула и оказалась на другой планете, с точно такой же шкатулкой в руках. Я была, мягко говоря, ошарашена. Подумала, что начались галлюцинации. Мне кто-то крикнул «Будешь брать?» Я решила, что это про шкатулку, ответила «Да». Так я приобрела гаремников, а потом в шоке поплелась за тобой. А Санти потрясённо открыл рот. Закрыл. Снова открыл. Опять закрыл. «Это... это случилось при передаче обретения «Артефакт сработал, а я даже ничего не заметил», — лоханарик хрипло выдохнул он. «Значит, тогда в нашей каюте это была ты?» «Да, и должна признать, что ты меня тогда весьма впечатлил», — смущенно призналась я. «Ты мне понравился, Джейс, очень сильно, правда, но я боялась признаться тебе, не знала, как ты отреагируешь. Погрузишь в криосон, запрёшь где-нибудь или будешь пытать каким-нибудь током, стремясь вернуть свою Элли». «Но почему ты так плохо думаешь обо мне?» И доверилась не мне, а этим «головорезам», — мрачно кивнул он на Гаремников. «Она не хотела, мы вынудили её признаться», — вступился за меня Кевин. «Как ты уже понял, я телепат. Так уж получилось, я уловил момент перемещения. Поэтому был в курсе всего изначально. Мы обещали помочь Элеоноре, и надеемся, что она поможет нам найти моего брата. Он сейчас на афимлексии». «А попасть туда могут только женщины или рабы. Поэтому вы не захотели, чтобы Элли дала вам вольную», — быстро сообразил Джейс. «И вы решили использовать её и меня для своих целей. Мы постарались учесть твои интересы, приняли во внимание твою привязку и придумали план, как отправить тебя к твоей принцессе. Ради этого мы прилетели на Шарлиз, а нашу Элеонору мы приняли в ближний круг. Полагаю, тебе не надо объяснять, какое значение он имеет для Софинян». «Мы никогда её не предадим. Будем заботиться до конца наших дней. Постараемся сделать всё возможное и невозможное, чтобы она была счастлива», — объяснил Кевин. «То есть вы отправите меня к Алинор?» — сильно удивился Джейс. «Да, всё верно», — подтвердила я. «Она в моём теле, на Земле. Наверное, уже нашла своего брата. Сольвий как-то умудрился попасть на мою планету». «Угодил в ловушку древних», — пробормотал Джейс, обдумывая свалившиеся на него новости. «Да, видимо так», — кивнула я. «Поменяться местами с Эленор, вернуть всё, как было, уже не получится. Поэтому остаётся лишь один выход — отправить тебя к ней через портал с помощью нового артефакта обретения. Мы купим его сейчас на оранжевом рынке. Признаться, мне очень не хочется тебя отпускать. Я успела к тебе привязаться, Джейс. Ты чудесный, замечательный, умный, чуткий, шикарный, невероятно красивый и притягательный. Но ты любишь не меня», а её, свою эленор и у тебя привязка к ней. Я хочу, чтобы ты был счастлив, поэтому понимаю, что должна тебя отпустить. Ты спала со мной, чтобы сохранить мне здоровье. Джейс посмотрел на меня, словно увидел впервые. «В том числе», — ответил я, чувствуя, как щёки предательски залили. «Ты стал мне очень близок и дорог». «Спасибо, элеонора глухо выдохнул он и перевёл взгляд на свою проблемную татуировку. Валдыри уже выглядывали из-под бинтов и расползались по руке всё сильнее. «Там, на земле, ты найдёшь свою Элинор. Она обрела мою жизнь, моё тело. Так что по воле судьбы мы с тобой крепко связаны, Джейс», — мягко отметила я. «Вы уверены, что всё получится, и я смогу пройти к ней через портал?» — напряжённо уточнил Асанти. «Стопроцентной гарантии тебе никто не даст», — отметил Сэль. «Но Пайпс всё просчитал и утверждает, что мы справимся». «Наверное, я ненормальный, но почему-то вам верю», — озадаченно хмыкнул Джейс. «Всё будет хорошо», — подбодрила я его. «Объясни, как тебе удавалось так долго водить меня за нос на ласточке? Ты держалась так уверенно и была в курсе всего, знала, как отвечать на мои вопросы. Как тебе это удавалось?» — заинтригованно посмотрел он на меня. Расспросила парней про Элинора и Сольвига. Они нашли информацию в космосети и пояснили, что к чему, развелая руками. «Ясно», — отозвался он. «Теперь твоя очередь. Объясни, в чём я прокололась. Как ты понял, что я не твоя принцесса?» Пристально посмотрела я на него. «Два момента. Ты потребовала от наёмников компенсации, чтобы они оплатили ремонт этого флайта. Но Эленор не могла не знать, что в сумму аренды изначально включается страховка. А вторым звоночком было то, что ты проигнорировала повреждение биоников. Элли всегда дорожила своими роботами. В них можно заложить кучу программ, от поваров до телохранителей. Они стоили принцессе огромных денег. И я был потрясён, когда моя жена даже не заикнулась про компенсацию за их поломку, — объяснил Джейс. «Понятно», — пробормотала я. «Ну что, всё выяснили?» — вклинился в нашу беседу Пайпсет. «Лавка с обретением закроется через час. Продолжим нашу милую беседу или стартанём на рынок». «Погнали!» — твёрдо кивнула Санти.